Он снова наполовину развернул письмо и заглянул в него. «У нас тут, — сказал он, — речь идет, как я вижу об истории женщины. Я не был бы офицером и воспитанником царских конюшен, если бы приравнял такое дело к бесчестным выходкам черни. Конечно, неумение различать между словом и действительностью, готовность все понимать буквально, есть признак ребяческой отсталости». На такое смешение нет-нет да случается и у людей образованных. Хотя известно, что в чужом доме нельзя заглядываться на женщин, потому что это опасно, на них все же заглядывается, потому что мудрость — это одно, а жизнь — это другое. И как раз благодаря опасности такое поведение становится даже делом чести. К тому же в любовной истории участвуют двое — что всегда несколько затемняет вопросы виновности. И если в чужом он и кажется ясным, потому что одна сторона мужчина, конечно, берет всю вину на себя, то и тут тоже нужно иметь голову на плечах и отличать слово от действительности. Когда я слышу о совращении женщины мужчиной, я тихонько ухмыляюсь, ибо меня это смешит, и про себя думаю... «О, великое трое началье! Известно же, что испокон веков наделен способностью совращать кто, как раз не мы, простаки. Знаешь ли ты историю о двух братьях?» Обратился он прямо к Иосифу, подняв к нему круглые карие глаза, и был, был значительно меньше ростом, чем тот, и толстоват. Густые свои брови он тоже поднял как можно выше, словно это помогало свести на нет разницу в росте. «Я отлично знаю ее, мой комендант», — отвечал Иосиф. «Мало того, что я часто читал ее другу фараона, своему господину, мне приходилось и переписывать ее для него красивым почерком, черными чернилами и красными». Ее будут еще много раз переписывать, сказал комендант. Это превосходное образцовое сочинение, причем образцовое не только по своему слогу, придающему убедительность некоторым неправдоподобным, если судить трезвым местам, таким, например, как рассказ о царице, которая забеременела от попавшей к ней в рот щепки Персеи, что слишком противоречит учебному опыту, чтобы в это можно было сразу поверить. История эта образцова вообще в ней, как в форме, отлилась сама жизнь. Взять, например, то место, когда жена Анупа, увидев силу юноши Баты, прижимается к нему и говорит «Пойдем, ляжем вместе, позабавимся часок». «А за это я сошью тебе два красивых наряды». Или когда Бата кричит своему брату «Горе мне, она все рассказала не так, как было». И, оскопив себя на его глазах листом мечевидного тростника, бросает свой мужской член на съедение рыбам. Это захватывающе. Потом события становятся снова неправдоподобными, но все-таки это возвышает душу, когда бата превращается в быка Хапи и говорит Я стану самым чудесным Хаппи, и вся страна на меня не нарадуется. а потом называет себя и говорит «Я Батта! Смотри, я живу, и я священный бык Бога!» Конечно, это грубый вымысел, но в каких странных формах предвосхитительного воображения не отливается иной раз изменчивая жизнь. Он помолчал, внимательно глядя в пустоту, со спокойным лицом, чуть приоткрыв маленький рот. Потом он снова заглянул в письмо. Вы можете представить себе, отец мой, сказал он, поднимая голову к плешивцу жрецу, что прибытие такого новичка служит мне неким живительным развлечением среди однообразия этой крепости, где человеку уже и от природы спокойному грозит, можно сказать, опасность впасть в сонливость. Те, кого обычно мне доставляют, либо уже осужденных, Либо для предварительного заключения, покуда весы правосудия колеблются и дело еще не разобрано, всякие там обиратели могил, разбойники с большой дороги, похитители кошельков не способны предотвратить эту опасность. Случай, когда преступление относится к области любви, выделяется на таком фоне самым увлекательным образом. На этот счет не может быть никаких сомнений. И, насколько я знаю, даже иноземные народы самого чуждого нам склада ума сходятся на том, что эта область принадлежит к наиболее увлекательным, наиболее замысловатым и таинственным сторонам человеческой жизни, у кого не было своего поразительного и достойного размышления опыта в царстве Хатхор. Рассказывал ли я вам о своей первой любви, которая была одновременно и второй моей любовью. «Нет, комендант, ни разу!» — сказал жрец. «Первая была уже и второй. Удивительно, как это могло произойти!» «Или вторая была все еще первой!» — отвечал комендант. «Как вам угодно. Все еще или снова, или вечно. Кто скажет, какое слово тут верно? Да и не в этом дело». И с невозмутимым, даже сонным видом, скрестив руки, а свиток письма сунув под мышку, склонив голову набок, приподняв над карими выпуклыми глазами могучие брови, размеренно и старательно шевеля округленными своими губами, Майя Сахма начал рассказывать Иосифу, его стражам, жрецу Уэп-Вавет, а также нескольким стоявшим рядом и подошедшим солдатам, ровным-прировным голосом. Мне было двенадцать лет, и я был питомцем писарского училища при царских конюшнях. Я был довольно мал ростом и тучен, таков я и ныне, и такова мера, положенная моей жизни до смерти и после смерти. Но сердце и ум отличались у меня восприимчивостью. Однажды я увидал одну девушку, которая... в обеденный час принесла своему брату, моему соученику, хлеб и пиво, потому что мать его заболела. Его звали Имезип, он был сыном чиновника Аменмоса. А свою сестру, которая принесла ему его рацион, три хлеба и две кружки пива, он называл Бетти, из чего я предположительно заключил, что ее зовут Нехбет. что и подтвердилось, когда я об этом спросил и Занимала это меня потому, что она сама меня занимала, и я не мог оторвать от нее глаз, покуда она не ушла. От ее кос, от узких глаз, от изгиба ее рта, особенно же от ее рук, которых не закрывало платье, изящно, полных, полных ровно настолько, насколько это красиво, рук, они произвели на меня... самое сильное впечатление. Но в течение дня я и сам не знал, как поразила меня Бетти. Я узнал это только ночью, когда лежал среди своих товарищей в спальне, положив рядом с собой платье и сандалии, а в головах мешок с книгами и письменными принадлежностями, как то полагалось. Ибо мы во сне не должны были забывать книг, которые давили нам на головы снизу. Но я все-таки ухитрялся их забывать, и мои сны совершенно не зависели от их давления. Мне приснилось со множеством самых правдоподобных подробностей, будто я обручён с дочерью Аменмоса Нехбет, будто наши отцы и матери договорились об этом между собой, и теперь она будет моей сестрой во браке и хозяйкой моего дома, а ее рука будет лежать на моей Я радовался этому сверх всякой меры, как еще никогда в жизни не радовался. Внутренности ходили у меня ходуном от радости по поводу этого сговора, скрепленного тем, что наши родители велели нам сблизить наши носы. Это было так сладостно. И сон мой отличался такой живостью, такой естественностью, что вообще не уступал действительности. и даже когда ночь миновала, когда я уже проснулся и умылся, он странно морочил меня и казался мне явью. Ни раньше, ни позже со мной не случалось такого, чтобы и после пробуждения сон пленял меня своей живостью, чтобы я, бодрствуя, продолжал верить в него. Еще несколько утренних часов я жил в столь же твердом, всколи блаженном убеждении, что я обручён. С девушкой Бетти, и лишь медленно, поскольку я сидел в зале для письменных работ, и учитель ободрения ради ударил меня по спине, уходила прочь Счастье моих внутренностей. Началом отрезвления была мысль, что хотя сговоры сближения наших носов были лишь сном, Незамедлительному осуществлению этого сна ничто не препятствует, и мне нужно только попросить своих родителей переговорить на этот счет с родителями девушки Бетти. Ибо некоторое время мне еще казалось, что после этого сна такое требование совершенно естественное, и ни у кого не вызовет удивления. Лишь позже, лишь постепенно я отрезвел к холодному своему разочарованию настолько, чтобы понять, что осуществление этой, казалось бы, вполне осуществимой мечты – сущая блажь, и в силу обстоятельств совершенно исключено. Ведь я же был всего-навсего мальчишка шкаляр которого колотили, словно папирус, моя карьера писца и офицера только еще начиналась, к тому же я был создан для этой и для той жизни слишком низкорослым и толстым, и мое обручение с «Нехбет» которая была на добрых три года старше меня, и со дня на день могла обручиться с человеком куда более высокого чина, чем я, показалось мне, когда счастливый морок рассеялся смехотворной затеей. Поэтому, спокойно продолжал комендант, я отказался от мысли, которая никогда не пришла бы мне в голову, если бы не предстала во сне прекрасной действительностью, и по-прежнему нес службу учения в училище при конюшнях, где меня часто понукали ударами по спине. Двадцать лет спустя, когда я давно уже был произведен вписцы приказов победоносного войска, меня с тремя спутниками послали в Сирию, в горемычную страну Хару, для осмотра и отбора лошадей, которых... Счет Дани нужно было отправить на грузовых судах в конюшни царя. Из гавани Хазати я проехал в покоренный Секкэм и в город именуемый, если мне не изменяет память, пер где находился наш гарнизон, начальник которого, пригласив своих соотечественников и писцов-ремонтеров, устроил для них в своем прекрасно дверном доме вечерний прием с вином и венками. Собрались египтяне, городская знать, мужчины и женщины. Тут-то я и увидал одну девушку, родственницу этой египетской семьи со стороны хозяйки дома, чья сестра была матерью девушки, которая, приехав издалека, из Верхнего Египта, где в области первого порога жили ее родители, гостила здесь со своими слугами и служанками. Отец ее был очень богатым купцом, из Суэнета, доставлявшим товары горемычной страны Кази, слоновую кость, леопардовые шкуры и черное дерево на рынке Египта. Когда я увидел эту девушку, дочь торговца слоновой костью, когда я увидел ее в цвете ее молодости, со мной во второй раз за мою жизнь случилось то, что впервые случилось много лет назад в училище для мальчиков, а именно Я не мог оторвать от нее глаз, потому что она произвела на меня необычайное впечатление, и счастье того давно забытого сна вернулось ко мне в такой поразительной полноте сходства, что при виде этой девушки внутренности заходили у меня ходуном в точности так же. Однако я робел три дней, хотя солдату рабеть не к лицу, и долгое время не отваживался даже узнать ее имя и кто она. Когда же я это сделал? Я узнал, что она дочь Нехбет, дочери Аменмоса, которая вскоре после того, как я увидел ее и обручился с нею во сне, вышла замуж за того суенецкого торговца слоновой костью. Но девушка Нофрура, так ее звали, совсем не походила на мать ни чертами лица, ни цветом кожи и коз. ибо была, в общем, гораздо темнее, чем та. На них, Бет, она была похожа разве что милым станом. Но мало ли на свете девушек такого сложения, и все-таки вид ее тотчас же вызвал во мне те же глубокие чувства, которых я с тех пор не испытывал, так что, пожалуй, можно сказать, что я уже любил ее в ее матери, а мать ее снова полюбил в ней. Я даже допускаю, и в некотором роде жду, что если еще через двадцать лет мне случится, не зная того, встретить дочь Нофрура, мое сердце сразу же потянется к ней, как к ее матери и к ее бабке, и всегда и вечно это будет одна и та же любовь. Это и в самом деле примечательное влечение сердца, сказал жрец, как бы не замечая из деликатности того странного обстоятельства что начальник так спокойно и так монотонно поведал здесь эту историю. Но если дочери торговца слоновой костью тоже суждено иметь дочь, то жаль, что она будет не твоей дочерью, ибо если мальчишеский сон, приснившийся тебе, когда у тебя под головой лежал мешок с книгами, не мог стать действительностью, то при возвращении Нехбет, или, вернее, при возобновлении твоих чувств к ней, «Действительность вполне могла вступить в свои права». «О, нет!» — качая головой, ответил Май Сахмы. «Разве пара такой богатой, такой красивой девушки, какой-то коренастенький писец-ремонтер? Она вышла замуж за какого-нибудь окружного наместника или за какого-нибудь сановника, стоящего у ног фараона, например, за смотрителя казначейства». с воротником из золота, славы на шее, тут ничего не поделаешь. Не забывайте также, что к девушке, чью мать ты уже любил, относишься до некоторой степени по-отцовски, так что брачному с ней союзу препятствует и помехи внутренние. А кроме того, мысли, на которые вы намекнули, вытеснялись у меня, пользуясь вашим выражением примечательностью этого случая. Размышляя о его примечательности, я не мог прийти к решениям, благодаря которым внучка моей первой любви стала бы моей собственной дочерью. Да и следовало ли так желать этого? Ведь тогда я отнял бы у себя ожидание, в каком ныне живу, ожидание, что когда-нибудь сам не зная того, я встречу дочь Нофрура и внучку Нахбет. и что она также произведет на меня такое необыкновенное впечатление. Поэтому и на склоне дней моих мне, может быть, дано будет на что-то надеяться, тогда как в противном случае ряд моих повторяющихся влечений сердца наверное преждевременно кончился бы». «Это возможно», — согласился помедлив служитель Бога. «Но историю о матери и дочери, или вернее, Историю твоей истории с ними ты мог бы, по крайней мере, изложить на папирусе, придав ей с помощью тростинки изящную форму для обогащения нашей утешительной словесности, третье появление единого женского образа, и твою любовь к нему ты мог бы, по-моему, просто присочинить и представить дело так, словно и это уже состоялось. Попытки такого рода, невозмутимо отвечал комендант, делались, и если я так складно все излагаю в нашей беседе, то объясняется это именно предварительной письменной подготовкой. Трудно состоит лишь в том, что для изображения встречи с внучкой Бетти мне пришлось бы отнести свое писание к будущему времени, а значит перенестись в более поздний свой возраст. «А это требует усилий, которые меня пугают, хотя вообще-то солдат никаких усилий не должен пугаться, но главное, я боюсь, что я человек слишком спокойный, чтобы вдохнуть в свое повествование ту волнующую силу, какая есть, например, в образцовой истории о двух братьях, а замысел этот слишком мне дорог, чтобы рисковать и испортить его». «Впрочем, — прервал он себя сукоризной. сейчас здесь происходит прием узника. Сколько вьючных животных, — спросил он Иосифа, обращаясь к нему как можно надменнее, — требуется, по-твоему, чтобы доставить пищу в каменоломню пятистам каменотесам и грузчикам с их офицерами и надсмотрщиками? «Понадобится, — пожалуй, — отвечал Иосиф, — двенадцать велов и пятьдесят ослов». Пожалуй, а сколько человек приставил бы ты к канатам, если глыбу в четыре локти длиной и два шириной, а высотой в один локоть нужно было бы тащить до реки пять миль? Вместе с пути прокладчиками, подносчиками воды для смачивания земли под катком и носильщиками бревна, которое нужно то и дело подкладывать под камень, ответил ответилосев, «Я бы смело взял для этого сто человек». «Зачем так много? «Это тяжелый камень», — отвечал Иосиф. «И если уж запрягать не волов, а людей, потому что люди дешевле, нужно нарядить достаточное их количество, чтобы по дороге один отряд грузчиков сменял у каната в другой, и не было случаев смерти из-за внутреннего излияния поты. Никто не надорвется, не задохнется, и не будет страждущих и болящих. Конечно, этого лучше избегать, но ты забываешь, что выбирать мы можем не только между валами и людьми, но к нашим услугам еще и варвары Красной Земли, ливийцы, пунтийцы, жители сирийских песков и при том в любом количестве. «Отданный по твое начало», — отвечал Осип с достоинством, «и сам родом оттуда». Он, дитя одного царя, стад из тех мест Верхнего Ретену, которые именуются Кана-Ан. Его просто похитили и увели вниз, в землю египетскую. Зачем ты мне это говоришь? Это же сказано в письме. И почему ты называешь себя дитя, вместо того, чтобы сказать сын? Это отдает изнеженностью и самолюбованием, что совсем не к лицу осужденному, «Даже если его провинность не задевает его чести, а относится к нежной области. «Ты боишься, по-видимому, что поскольку ты родом из горемычной страны Захи, «я стану впрягать тебя в самые тяжелые глыбы, пока Пот не изольется у тебя внутрь, и ты не умрешь сухой смертью. «Это столь же нескромная, сколь и неуклюжая попытка читать мои мысли. «Я был бы плохим начальником Острога, если бы не умел...» находить каждому наилучшего по его способностям и по его опыту применения. Твои ответы довольно ясно показывают, что некогда ты управлял домом важного лица и в промыслах кое-что понимаешь. И твое стремление не допускает, чтобы люди надрывались, даже если они не дети, я хочу сказать, не сыновья Хапи и Черной земли, отнюдь не противоречит. собственным моим желанием, и свидетельствует о хозяйственной сметке. Я назначу тебя над смотрщиком, над каким-нибудь отрядом каторжан, занятым в каменоломне или даже во внутренней службе и в письмоводстве. Ведь, конечно, ты быстрее других высчитаешь, сколько мер полбы войдет в амбар такой-то величины, или сколько зерна ушло на такое-то количество пива, и сколько на такое-то число хлебов, чтобы узнать миновую стоимость пива и хлеба и тому подобное. Было бы весьма желательно, — пояснил он отверзателю уст, — уэт творет, чтобы я освободился от части этих обязанностей и, перестав вникать в каждое дело, приобрел больше досуга для своих попыток утешительно, а может быть даже, и волнующе запечатлеть на папирусе историю трех влечений, которые были одним и тем же влечением. «Вы, люди из Уазы, — сказал он провожатым Иосифа, — убирайтесь теперь во своясь и плывите обратно, против течения, но с северным ветром. Веревку свою возьмите с собой, вместе с моим приветом, другу фараона, вашему господину». «Мэми! — приказала, наконец, Чину с дубинкой — приведшемуся допутников, укажи этому царскому рабу, приговоренному к каторжным работам в должности младшего управляющего, отдельное пристанище, выдай ему верхнее платье и вручи ему посох в знак его надзирательского достоинства. Как невысоко он уже стоял, он все-таки спустился к нам, и ему придется подчиниться железным правилам цавира». а все, что осталось у него от его высокого положения, мы неумолимо используем в точности так же, как физические силы, стоявших низко, ибо это принадлежит уже не ему, а Сараону. «Дай ему поесть!» «До свидания, отец мой!» — попрощался он со жрецом и, повернувшись, направился к своей башне. Такова была первая встреча Иосифа начальником темницы Май Сахме.